Глава 10 1952-1968. Везде, нигде. Это просто секс. По крайней мере, с него все началось. Люк для нее как зараза, которую нужно вывести из организма. Она же для него новая игрушка для развлечения. Ади почти надеялась, что они сожгут все чувства за одну ночь, потратят энергию, которую накопили за годы, пока описывали круги друг возле друга. Но два месяца спустя он отыскал Адди снова, появился из ниоткуда и вошел в ее жизнь. Это так странно, видеть Люка с наброшенным на шею шарфом среди опадающих листьев в красно-золотые осенние дни. Через пару недель он опять ее навестил. А потом, еще через несколько дней... Столько лет одиноких ночей, часов ожидания, ненависти и надежды. И вот, наконец, он рядом. И все же в промежутках между его визитами Ади дает себе обещание. Она не задержится надолго в его объятиях, не заснёт вместе с ним, не будет чувствовать ничего, кроме его губ на своей коже, его рук, переплетенных с её руками, его веса на своём теле. Крошечные обещания, и ни одно из них она не выполняет. Это просто секс, который потом вдруг превращается в нечто большее. «Поужинай со мной», — говорит Люк, когда весна сменяет зиму. «Давай потанцуем», — предлагает он в канун Нового года. «Будь со мной», — наконец просит он, когда одно десятилетие перетекает в другое. Однажды ночью она просыпается в темноте от того, что люк рисует кончиками пальцев узоры на ее теле. Адди до глубины души поражает его взгляд. Нет, не взгляд, а узнавание. Она впервые проснулась с кем-то, кто ее не забыл. Впервые услышала свое имя после перерыва на сон. Впервые не почувствовала себя одинокой. и что-то внутри нее разбивается в дребезги. Ади больше не испытывает к нему ненависти. И уже давно. Она не знает, когда начались перемены. Случилось ли это в какой-то определенный момент, или, как предупреждал Люк, границы размылись постепенно. Ади знает одно. Она очень устала. А с ним ее ждет отдых. И почему-то Она счастлива, но это не любовь. Каждый раз, как Адя понимает, что забывается, она прижимается ухом к его обнаженной груди, ловя биение жизни, дыхание, но слышит лишь тишину ночного леса и лесные шорохи. Напоминание, что сам Люк — обман, что его лицо и тело — просто маскировка. что он не человек, и это не любовь.